Глава 27. Сфера личного достоинства. Часть 2. Если внешне сломался. 9 сентября 1965 года юный американский летчик, пилот военно-морской авиации Джеймс Стокдейл взлетел на своем боевом самолете авианосца Орискани в направлении северного Вьетнама. После успешно выполненного рутинного задания над позициями войск коммунистов, он внезапно попал под артиллерийский обстрел противовоздушной обороны. Джеймс катапультировался из самолета. Я оказался на высоте 300 метров, и у меня было 20 секунд, чтобы воспользоваться парашютом. Я осмотрелся и увидел, что приземляюсь на главную улицу в маленькой деревне. Солдаты стреляли в меня, люди грозили мне кулаками. Стокдейл попал в плен и оказался в печально известной ханойской тюрьме Ханой-Хилтон. Имеется в виду тюрьма Хоало. Ей из-за тяжелых условий содержания американские летчики дали ироническое прозвище Ханой-Хилтон, по аналогии с отелями сети Хилтон. Сейчас там находится музей. Его допрашивали, били, пытали. Он провел в тюрьме семь с половиной лет, четыре из них в одиночной камере. вплоть до самого конца Вьетнамской войны. Стокдейл мог избежать многих мучений, если бы хоть немножко побратался со своими мучителями. Позволил он себе время от времени какие-то антиамериканские высказывания, и с ним обращались бы как с обычными пленными, без особых пыток. Но он об этом даже не думал. Он сознательно подставлялся под пыточный хлыст. Позднее он рассказывал, что это было единственной возможностью сохранить уважение к себе. Делал он это не из любви к Отечеству и не из уважения к войне. В ее справедливости он давно уже не верил. Для него было важно не сломаться внутренне. Он это делал ради себя. Однажды тюремщики запланировали перевести его в другую тюрьму. Короткий проход по городу и международная пресса показала бы всему миру чистенького, нормально откормленного Стокдейла. Но перед самым выходом он схватил стул и стал колотить им себя по лицу, пока не хлынула кровь и не растеклась по всему телу. В таком виде его, конечно, нельзя было представлять мировой общественности. Потом я улегся и проплакал всю ночь. Я был так счастлив, что мне хватило сил им противостоять. Глядя со стороны, можно подумать, это же противоречит здравому смыслу. В такой ситуации было бы разумнее не противиться воле мучителей. Делай, что от тебя требует, плыви по течению, не высовывайся. Поставь американское вторжение под вопрос. После освобождения ты сможешь всем и каждому объяснить, что иначе тебя бы замучили насмерть. Каждый бы проявил понимание, и никто бы ни в чем тебя не упрекнул. Но хватило бы в этом случае у Стокдейла сил выжить в плену 7,5 лет. а если да то смог бы он, оглядываясь назад, оценивать это время как беспримерно ценное. Если вы не отстаиваете перед внешним миром свои внутренние ценности, то постепенно превращаетесь в марионетку. Другие станут использовать вас в своих целях. Раньше или позже вы предадите самого себя. Вы не сможете дальше бороться. Напряжение покажется невыносимым. Сила воли исчерпается. Кто внешне сломался, тот рано или поздно будет сломлен и внутренне. Целый жанр литературы посвящен жизни узников в различных местах лишения свободы. От Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», Элли Визеля «Песнь мертвых» и «Прима Леви» «Человек ли это?» и до Виктора Франкла «Сказать жизни да?» «Психолог в концлагере». Эту литературу часто читают неправильно. В текстах выискивают рецепты выживания в ужасающих ситуациях, в то время как выживание на самом деле просто вопрос случая. В Освенциме не было никакой стратегии выживания. У того, кто попал туда ближе к концу войны, было больше шансов выйти на свободу, чем у того, кто оказывался там в начале Вот просто так. И еще один факт. Только выжившие смогли написать литературу о жизни в плену. Мертвые книг не пишут. стокдейлу сильно повезло, что его не настигла пуля, когда он спускался на парашюте во вражескую деревню. Еще бы. И тем не менее, из всей этой литературы можно взять на вооружение ключевой принцип. Кто старался выстоять, продержаться один день, и еще один, и еще, тот шаг за шагом наращивал вероятность своего выживания. Поскольку когда-нибудь и за свенцем освободят. Когда-нибудь и срок плена закончится. Нужно каким-то образом продержаться как можно дольше, а это, опять-таки, может сделать лишь тот, кто не сломлен ни внутренне, ни внешне, кто никогда не сдается, кто сохраняет свою волю, независимо от того, сколь мало пространства остается для свободы действий. Все это, как уже было сказано, следует понимать, не забывая, что все мы под небом ходим. а великой – доминирующей роли случая. Опыт и мысли людей, побывавших в экстремальной ситуации, важен и для нас, нормальных граждан. К счастью, нас не пытают, мы не сидим в одиночках и не вынуждены замерзать во льдах. Но мы тоже страдаем от ежедневных нападок на наши принципы и предпочтения. Мы проходим через испытание воли. Наши чувства собственного достоинства постоянно задевают и атакуют. Эти атаки не ужасны, как пытки. Напротив, они могут быть настолько слабы, что мы их едва замечаем. Реклама, общественное мнение, непрошенные советы со всех сторон, почти незаметная пропаганда, изменение моды, медийная шумиха и даже законы. Десятки стрел каждый день летят в нас и ранят чувство собственного достоинства. Острые, часто ядовитые стрелы, ни одна из них не смертельна, но каждая болезненно задевает самоуважение и ослабляет иммунную систему. Почему общество запускает в нас эти стрелы? Потому что у него совершенно иные интересы. Обществу нужно, чтобы вы сплотились. Его не волнуют частные интересы отдельных лиц. Общество прекрасно обойдется без некоторых единиц. А эти единицы, особенно если они позволяют себе выступать с какими-то отклоняющимися от общего мнения принципами, быстро начинает восприниматься как угроза сплоченности. Общество оставляет в покое лишь тех, кто ведет себя по-конформистски. Поэтому вы должны быть готовы к уколам, вы должны спрятаться, готовиться к обороне и укреплять свою сферу личного достоинства. охраняющие ваши обеты и устои, она, как защитный вал вокруг крепости, по-настоящему оправдывает себя только когда вы попадаете под обстрел. Вы можете выступать за высокие идеалы, иметь благородные принципы и расчудесные достоинства, сколь угодно долго. Но лишь когда вам приходится их отстаивать и защищать, вы получаете возможность, говоря словами Стокдейла, плакать от счастья. Самые опасные атаки, и вы же наверняка это знаете на собственном опыте, не физические, а вербальные. Но есть защитная тактика, допустим, Во время митинга вас кто-то закидывает ядовитыми словами. Попросите нападающего повторить слово в слово, что он сказал. Обычно агрессор смущается и умолкает. Президент Сербии Александр Вучич однажды по ходу интервью попросил журналиста, который на своем сайте отвратительно его оскорбил, прочесть вслух все те мерзости. Журналист устыдился и прервал интервью. Обычно при защите собственного достоинства Речь идет не о жизни и смерти, а о победе в борьбе. Создайте нападающему на вас как можно больше трудностей, не выпускайте руля из рук так долго, как только возможно, если речь о вещах, которые для вас святы. А если уж вам приходится уступить, заставьте противника заплатить за вашу капитуляцию самую высокую цену. В упорстве есть огромная сила, и это один из ключевых моментов, в подходах к хорошей жизни.